Глава двадцать седьмая Грязная запылённая фура, крытая дырявым брезентом, тащилась по разбитой дороге, то и дело опасно накреняясь. На облучке сидел долговязый солдат, погоняя хромую кобылу, а в повозке лежал загримированный подпоручика Бегемотова барон Хорис, тоскливо взирая на утопающие в клубах пыли заросли гауляна. Еще более тоскливо выглядели лежавшие по обочинам и раздетые трупы самурайцев, сделавших себе харакири во время последней схватки. На солнце явно виднелись оголенные желтые пятки. Вдалеке за погостом слышался шум приближающегося боя. Наконец повозка подъехала к воротам части. «Пр-р-р!» — закричал солдат, натягивая поводья. Она была всхрапнула и рухнула на землю. "Ну что там?" спросил Хорис. "Приехали ваш визбрать, сдохла", доложил солдат. "Ах, твою так! А где же моя часть? Да где стреляют? Ваш визбрать больше быть негде". Барон со стоном вывалился из повозки и побрёл к воротам. Часовой взял ружьё на изготовку. "Стой, козёл! Ты куда идёшь?" «Не совсем по уставу», — спросил он. Барон Хоррис стал вспоминать, что в таких случаях советует отвечать устав, и вспомнил, что в жизни не читал никаких уставов. Не читал ничего, кроме порнографии. Тогда барон сунул ему оплеуху, часовой вытянулся в струнку. «Виноват, ваш в особо брать, не признал!» «То-то», — молвил добродушно барон, и вступил в расположение своего полка без сомнения авеинного славы войдя в одинокие ворота барон обратил внимание что сараи более напоминают самурайские свинарники чем казармы регулярной и победоносной армии барон впрочем тут же оставил свои изыскания и направился к здоровенному дечению стоявшему возле переносного дивизионного сортира Когда Хорис подошёл ближе, то признал в нём ротмистра Яйцева, почему-то изрядно пьяного. Появление на фронтах Яйцева было поистине фантастическим событием. Он прибыл на фронты ненадолго, исключительно подлечить повреждённый во время дуэли пах. Потому что Яйцев оказался здесь даже раньше переодетого фон Хориса, можно было допустить, что ротмистр воспользовался подходящим аэропланом. Ротмистр прибыл на фронты не надолго, но уже успел как следует отведать сидра и теперь стоял перед переодетым бароном, расставив ногу на ширину плеч. "Ну наконец-то, Бегемотов. А мы-то вас заждались. Некому стало умирать за императора и его империю". Ротмистр изучающе смотрел Бегемотова, и икнул. Немедленно берите в казармах двое роты гвардейцев и нанесите молниеносный удар по противнику. Используйте для этого правый фланг его позиций, посоветовал ротмистр и сочно щёлкнул по подтяжкам. Есть! вылетело у хориса. Он с отменной выправкой повернулся вокруг брошенного огурца и побежал к сараям, которые яйцами считал казармами. Рота, в ружьё, вперёд! Раздались вопли проснувшихся дневальных. Солдаты действительно выскочили из казарм, но тут же окопались и залегли. Барон на всякий случай тоже прилёг на землю и стал сползать в сторону ближайшей рытвины. Ротмистр Яйцев Бесстрашный, как никогда, метался между ротами при обнаженном оружии и громко оглашал какое-то непотребное сообщение. «Вашу твою штоп!» Время от времени он также злобно испепелял барона взором, заставляя поднять с земли личный состав. Хорис, наконец, собрался с силами и, встав на четвереньки с криком «За мной!», зашагал. к фронтам. Солдаты тоже, местами даже обгоняя барона, скрылись в зарослях гауляна. Всё ещё полскум барон добрался до одинокой сосны, торчащей штырём над кустарниками, на которую взобрался. Уцепив ногами сучья дерева, Хорис достал бегемотовскую трофейную биноклю и начал сквозь неё озирать позиции. Передний край был окутан дымом, в котором едва угадывались контуры неприятельских окопов и пушек. А в ближних зарослях еле заметно две роты гвардейцев и пять рот самурайцев вели самое кровавое побоище, какое когда-либо видел барон. Хорис понял, что самураицы тоже нанесли фланговый удар, и даже не один показав этим незаурядную тактическую подготовку. Вперёд! Вперёд! завопил с дерева расстроенный барон, размахивая биноклем. При этом он врезал ею по сосне и зачем-то разбил. Очевидно, звон линз и возня барона привлекла внимание самурайцев, в сторону сосны стали прилетать пули и ядра. от одного из попаданий в дерево Хорис свалился головой вниз и довольно сильно ударил её о занозистый пень. "О дьявол", простонал барон. "Что-то мне не слишком повезло". Пальба меж тем постепенно затихла, и остатки двух рот, ранее ведомых бароном Хорисом, стали отходить к дивизиону. На воевавшегося барона подхватили за ноги, И пало клик Метсанбату. Герой грязно ругался и плевал в спины тащивших его солдат до тех пор, пока они не промокли, а он не потерял сознание. Солдаты свалили его возле штабной палатки ротмистра Николая Яйцева и разбрелись, переутомившиеся в бою, по сараям. Ротмистр не сразу вышел из палатки с бутылью японского сидра и солёным огурцом. О-о-о, поручик! Поздравляю вас с ярчайшим боем. Пойдёмте, выпьем за нашу безоговорочную победу. В ответ Хурис смог только простонать. Да вы никак ранены. Отлично. Это повод, чтобы вас отметить. Вы будете представлены к награде. Ейцев скрылся за медалью и стал хлебать сидр в палатке. Абаронтаке остался лежать под открытым небом в тиши полевого мицанбата. Внезапно он понял, что прекрасно приспособлен к военной службе. К тому же, часа через 3 пришли санитары и понесли Хориса в полковый госпиталь. Ещё через 2 часа ветеринар Мирзивлян, главный консультант полковых докторов, и к тому же самурайский еврей сделал диагноз. Ну что же, стул нормальный, Пахнет хорошо, но жить не будет. Снесите его в шестнадцатую палату, ту, что за мертвецкой. Вот тебе, матушка, и Варфоломеева ночь. Простонал барон Хорис, и в очередной раз сознание изменило ему с забытьем.